Не ускользнуло от моего внимания также и то, что Добс со своей стороны принялся осыпать ее запрокинутое лицо жаркими поцелуями, приговаривая «О Куини Я понял, что привилегированные акции деверельских страдальцев опять подскочили, и на грифельной доске можно приплюсовать еще одну пару разлученных сердец, которые вновь обрели друг друга в весенней, цветущей порою. Эти чувствительные сцены на разных людей действуют по-разному. Я, например, сообразив, что тем самым обязательства Киттикэта по отношению к этой доброй девушке можно считать аннулированными, пришел в хорошее расположение духа. А вот Сильверсмит, похоже, содрогнулся от ужаса при виде того, какие дела творятся в гостиной Деверилл-Холла. Став немедленно в позу строгого родителя, он прошествовал к счастливой чете,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 Надо так понимать, что, отправляясь по делам службы, полицейские садятся на диету. «Мне надо видеть мистера Уустера, сэр», — объявил Добс. Возможно, Эсмонд от радости, что вновь обрел свою возлюбленную, временно забыл былую неприязнь к Гассе. Но при этих словах полицейского нелюбовь к тому, кто посягал на предмет его обожания, видимо, нахлынула с утроенной силой — Во всяком случае, в глазах его появился нездоровый блеск, лицо помрачнело, и на гладком лбу даже образовалась пара суровых складок. Сладкоголосый певец Кингс Деверила уступил место строгому и неумолимому мировому судье. — Вустера? — переспросил он, и я заметил, плотоядно облизнулся. — Официально? — Да, сэр. — А что он сделал? —